Глава 4. Под глава 1. Ран-тайтол жертву уже доводилось бывать в Ран-Тайтоле пятью годами ранее. Лехое было дельце, тогда все закончилось двумя сгоревшими домами и десятком трупов. Задача, впрочем, была выполнена, и господин оказался доволен, хотя После этого две недели ворчал, припоминая поднятую шумиху. В тот раз Джерта спасло умение великолепно переворачивать факты с ног на голову, и придуманная им инсценировка не вызвала вопросов у местных властей. Подумаешь, повздорили и нийцы с годсонцами. Торговый квартал знавал события и поярче. Однако доводить до смертоубийства Джерт очень не любил. Кем он тогда был? Иштаном из Луджиды, торговцем пряностями, плотником Алисиром из Иригана или мечником Кеганом, уставшим от каниданской тишины. Помнить все свои личины было полезно, но уже не доставляло удовольствия. Слишком много времени прошло, слишком много сил отнимало. Но сегодня во всех этих личинах смысла не было. Наоборот, ему требовалось на некоторое время стать самим собой. После долгого перерыва это причиняло дискомфорт. Без очередной маски Джерд чувствовал себя беззащитным. Коридор, куда он успел выскочить, вывел сквозь опустевшее жилое крыло прямиком на задний двор. Там разразилось настоящее побоище — Медяк наблюдал за сражением гвардейцев Заливара с охраной советников из окна комнаты, в спешке покинутой прислугой. Там же, в сундуке, он нашел удачно забытую кем-то лакейскую ливрею. Хвала в агранийской моде, приметную рыжую голову можно было спрятать под капюшоном. Так он и прокрался через двор, замеченный только одним воином Данша — который шикнул на него и велел убираться прочь. Дальше было просто — добраться до хозяйственной части двора, забраться на крышу одного из сараев, аккуратно перелезть через стену, не попавшись бдительным патрульным, и затем уйти как можно дальше. Пока что. Лучшими друзьями Джерта на этот вечер стали лакейская куртка с капюшоном, отмычка и остатки лунного песка. Без этого порошка все прошло бы гораздо тяжелее. Однако запасы инийских снадобий подходили к концу, рискуя поставить под угрозу весь дерзкий план. Инийц посмотрел наверх, ища высоченный шпиль святилища. Рантайтол выглядел зловеще пустынным для столицы. Ни пьяного ора, ни припозднившихся гуляк. Ночные улицы словно вымерли, и лишь изредка в отдалении звучал топот шагов патрульных. Джерт быстро перебежал улицу и остановился. Он находился на юго-западе города, а сарай, откуда ушел отряд, остался на севере. Инеец понимал, что его могли там поджидать, но ему все равно следовало попасть внутрь и забрать барахло. Позже пригодится. На счастье Джерта город не успел сильно измениться, он припомнил закоулки, по которым шлялся, выполняя дела прошлых лет, и двинулся в сторону западной окраины города. В том районе располагались многоэтажные доходные дома, а чуть севернее начинались кварталы, населенные немногочисленными выходцами из империи и Энии. Пробираться через задворки было неудобно, но безопасно. Прямые и широкие улицы превращали его в легкую добычу. Медяк юркнул в один из темных переулков, который, как он припоминал, выходил к лабиринту многочисленных узких улочек, а затем на окраину. Там Джерт ориентировался прекрасно. Наконец он добрался. Что его могло ожидать в том сарае, он не знал, но всяко не надеялся на теплый прием. Внутри горел свет. Джерд подобрался к дому старца и приложил ухо к щели между досками. «Как вы умудрились!» Прошипел голос, принадлежавший Гуташу. «Клянусь, все двери были заперты!» Глухо ответили проводнику. «Я лично их проверял!» Второго собеседника Джерт не распознал, возможно, один из гвардейцев Данше. Медяк не блистал в агронийском языке, но прекрасно понимал речь на слух. Артане об этом он, разумеется, не сказал, вызвал бы множество неудобных вопросов. «Значит, хреново проверяли!» «Не усугубляй, Кутыш! Господин и так мне башку оторвет! Тот, раз mm -hmm. может вернуться сюда!» Проводник усмехнулся. «На его месте я бы бежал отсюда как можно дальше». шана распорядился закрыть городские ворота. Тоннели тоже перекроют». «Значит, даже если беглец выберется из города, ему одна дорога — Варшун», — заключил Гуташ. «Там порт кораблей, много шразов, и есть где затеряться». «Посоветуй Шана отправить людей по тракту в сторону моря». «Разумеется», — ответил собеседник. «Далеко он все равно уйти не мог». «Рыжий, говоришь?» «Да». «Помню его. С Ятаганом матерился по инийски Впрочем, такой же иниц как я, святой воин». «Зуб даю!» — его мамаша блудила с канеданцем. «Отправьте больше людей в кварталы чужаков. Нужно прочесать и там». «Согласен», — говоривший пошаркал к двери и, судя по звуку, с усилием толкнул рассохшиеся доски. «Ты останешься здесь?» «Хочу покопаться в барахле наших гостей. Вдруг найду что интересное». «Люди нужны?» «Нет, ступай! случи что, я разберусь!» Джерт услышал, как хлопнула входная дверь, а затем во дворе затопали пять пар ног. Гвардейцы тихо переговаривались между собой, отвязывая и седлая лошадей. Через несколько минут силуэты людей окончательно скрылись в переулках. Медяк выглянул из-за угла. Часовых не оставили пока ему все еще везло. Если Гуташ ожидал, что Джерд попадется на крючок, решив войти через дверь, он ошибался. Пока сотня готовилась к роковому путешествию по подземным коридорам, медяк не тратил времени даром и облазил весь сарай. За исключением подземного, в этом доме имелся еще один ход с заднего двора, где сейчас и обосновался Джерд. Впрочем, входом эту дыру можно было назвать лишь условно. То были несколько отошедших досок. Достаточно, чтобы внутрь мог протиснуться человек средней комплекции. Малыш, да упокоит боги его душу, точно бы застрял. Джерт бесшумно отодвинул доски и обмотал несколько торчавших гвоздей ветошью. Когда Лас обрел почти что гостеприимный вид, Иниц сунул руку за пазуху и вытащил кисет, разделенный на несколько маленьких кармашков. Увы, лунного песка оставалось буквально на пару раз, и это тревожило. А он настолько привык полагаться на помощь этого драгоценного порошка, что начинал всерьез сомневаться в себе, случись с запасом иссякнуть. Нагутыши еще должно было хватить, но. Дальше придется изворачиваться. Лунный песок не вызывал привыкания, не искажал восприятия, не дурманил и не подменял реальность видениями, как это делали паштара, настойка тамуна или цайкази. Порошок, изобретенный придворными и низкими магусами, на короткое время обострял чувства, улучшал зрение, слух, скорость реакции. Особенно он ценился теми, кто, помимо силы физической, носил в себе еще и колдовскую кровь, будучи способным усилить даже подобные способности. Отправляясь в гивои, Джерт взял порошка с хорошим запасом, но этого не хватило. Он ожидал, что дело закончится еще в Гевой, но все пошло наперекосяк. Инеец наскреб щепотку лунного песка со дна кисета аккуратно опасаясь потерять даже крупицу, поместил на тыльную сторону ладони и вдохнул. Ноздри разрывало. По сравнению с этим снадобьем, жжение от паштары было легкой чесоткой. Обычно Джерт предпочитал смешивать порошок с напитками. Совать лунный песок в нос отважился не всякий. Можно было легко сжечь органы дыхания изнутри. Но сейчас выбора, как и времени, У медика не было. Быстрее всего снадобье действовало, попадая в организм через нос. Когда жжение поутихло, жертв проверил оружие и тихо протиснулся в лаз. Внутри было темнее, чем в душе ростовщика. Медяк дал глазам привыкнуть к окружавшему его мраку и, наконец, начал различать очертания предметов. Лунный песок подействовал. Комната, в которую проник инеец, выходила в коридор, по которому Гуташ вел наемников к подземному ходу. Джерт бесшумно вышел и огляделся. Слева в десятке шагов был спуск. Справа, освещенный сиротливым факелом, находился зал, где Гуташ тихо шуршал барахлом убитых наемников. Джерт различил трупы дачца и бойцов. Он осторожно двинулся на свет и, держа проводника в прямой видимости, затаился за стойкой. Теперь предстояло совершить самое сложное. Джерт прикрыл глаза и выровнял дыхание. Одно неверное движение, малейшее отступление от плана и усилия пойдут прахом, а порошок будет потрачен впустую. Главное — полная концентрация на процессе и человеке, на которого направлено воздействие. Так его учили. Медяк мысленно сосчитал до пяти, открыл глаза и, не мигая, уставился на проводника, собирая и концентрируя волю. На словах это было легко, но фокус по отводу чужих глаз — начал хоть сколько-нибудь получаться лишь после месяцев ежедневных тренировок. Джерт был отличным актером и прекрасным бойцом, но отвратительным магусом, хотя и носил в своей крови зачатки колдовских способностей. Впрочем, даже столь малая сила в сочетании с лунным песком не раз спасала ему жизнь. Моргнув, Джерт медленно выдохнул, продолжая наблюдать за Гуташем. Тот и ухом не повел, хотя с расстояния нескольких шагов не мог не услышать звука, извлекаемого из ножен оружия. Порошок был потрачен не зря. Медяк удовлетворенно вернул клинок в ножны. Время для поножовщины еще не наступило. Теперь все пойдет проще. Инеец дождался, пока проводник повернется к нему спиной, перемахнул через поваленную скамью, схватил лежавший на полу обломок ножки стола и в два прыжка оказался возле вогранийца. Гутер вздрогнул и не успел повернуть голову на звук, как получил деревяшкой по затылку и тут же обмяк. «Зря ты не послушался своего товарища!» Тихо сказал Джерт по Вагранийски и достал из валявшегося здесь же мешка артанный моток веревки. Сам же, давеча, его туда и положил, как знал, что еще пригодится. Гуташ очнулся в сарае, окруженный мертвецами и полумраком, накрепко связанный по рукам и ногам, да так, что не мог пошевелиться. Затылок раскалывался от боли. Перед ним на корточках сидел рыжеволосый инеец, тот самый из разношёрстной компании Шраза Фортанны, В пламени свечи плясали на лице и медной шевелюре наемника. Он кинул безразличный взгляд на Гутыша и продолжил обыскивать ценный скарб своих покойных коллег. Перекладывал деньги в кошель, набивал мешок остатками снеди, запихнул даже маленькую флягу с крепкой настойкой. Особое внимание Инейц уделил сумке артанны. Ее он Обобрал почти подчистую, не побрезговав даже бумагами. Вернее, сказать, бумаги своего командира он изучал с особым тчанием. Гутош не сомневался, что и его собственные карманы этот шраз уже вывернул. Умеет она располагать к себе людей, ничего не скажешь, проговорил Иниц по Вагранийски, сворачивая свиток с печатью торговой гильдии Турфала. Гутыш не ответил. Покончив со сборами, наемник всем корпусом повернулся к пленнику. «Где Артанна?» — спросил он. Проводник с презрением взглянул на Джерта и сплюнул на пол. Инеец покачал головой. «Вы никогда не делаете это легче. Каждый раз одно и то же». «Ладно, как пожелаешь». Он схватил пустой мешок и ловким движением натянул на голову Гуташу. Ткань оказалась плотной, неприятно смердела, и, что особенно печалило, могла хорошо заглушить звук ударов и ломающихся лицевых костей. Проводник начал понимать, к чему шло дело. Рука у этого рыжего была тяжелой. Гуташ, глядя на него, и не сказал бы, что инийц способен бить с такой силой. Но... Он, тем не менее, бил, и бил больно, как тестами месил. Однако для того, чтобы разговорить пленника, этого было мало. Может, с каким-нибудь изнеженным южными порядками шразом такой подход и сработал бы, но не с уроженцем Северо Ваграна. Гуташ со свистом втянул воздух, когда наемник сдернул с него мешок. От носа почти ничего не осталось, если не считать, мелкого крошего из хрящей, размазанного по лицу. Челюсть тоже здорово пострадала, но Инейц явно рассчитывал завязать диалог, и потому говорить проводник все же мог, но не хотел. «Ну, надумал побеседовать?» Вместо ответа Гуташ снова выплюнул сгусток крови в направлении инейца. Тот, впрочем, не смутился. «Но зачем ты строишь из себя героя?» Швырнув мешок прочь, спросил инеец. «Я все равно добьюсь от тебя ответа, хочешь ты или нет. Пусть я тороплюсь, но могу выкроить на общение с тобой несколько долгих часов. Должен признаться, моя фантазия безгранична, но штуки, которые рисует мое воображение, тебе не понравятся». Он хрустнул пальцами. «Я не в восторге от того, что должен сделать, поверь. И я...» «Мать твою, ненавижу пытать людей! Ненавижу!» «Так почему бы нам с тобой не пропустить часть, где я тебя мучаю, а ты мечтаешь об избавлении, и перейти к приятной беседе?» Проводник с трудом моргнул заплывшим глазом. «Пошел ты! Давай без грубостей, но как скажешь!» Инис порылся в мешке и достал маленький ножичек с тонким лезвием. «Узнаешь штучку, да?» Мрачно улыбнувшись, спросил он. «Говорят, каждый твой взрослый соотечественник умеет пытать вагранийским милосердием. Замечу, что я в этом искусстве новичок, поэтому работа моя будет очень грубой и безмерно болезненной. Последний шанс». «Тебе меня не запугать!» Распухший язык Гуташи едва ворочился. И в мыслях не было. Тупая ты, скотина! Мне просто нужны ответы!» Наемник грубо затолкал кляп в израненный рот пленника и принялся за работу. Пытки подвергся указательный палец правой руки. Грубая мозолистая кожа сходила плохо. Инеец действительно не был профессионалом в деле свежевания, и надрезы получились неаккуратными. Гуташ бился в путах. А из глаз пылились слезы. Это было невыносимо. Он истошно выл, но кляп превращал его вой лишь в глухой стон. Покончив с пальцем, Иниц присел на корточки возле пленника и проникновенно заглянул тому в глаза. «Хватит упрямиться. Ты ведь знаешь, что даже если останешься жив, больше не сможешь нормально пользоваться рукой». Придется отрезать этот палец. А ведь я могу так поработать и со всей твоей правой кистью. Наемник тряхнул отросшей челкой и отложил ножик. Кроме того, мне сдается, ты все равно не жилец. Вместо того, чтобы поймать беглеца, ты сам оказался пойман, и вряд ли твои хозяева закроют глаза на этот промах. Рассуди сам. Я хотя бы смогу подарить тебе легкую смерть. Даже вложу в руки оружие, чтобы ты попал в свой воинский рай или как вы это у себя называете?» Иниц наклонился к самому уху пленника и обдал его раненное лицо горячим дыханием. «Ты веришь в Бога, Гуташ?» «По глазам вижу, начинаешь верить. Я могу помочь тебе, обрести вечную жизнь после смерти только дай мне то чего я хочу договорив иницец аккуратно извлек кляп ну так что спросил он в границе издал непонятный звук то ли фыркнул то ли хрипнул и из ноздри раздулся большой кровавый пузырь ладно промямлил гутыш Наемник просиял. «Прелестно! Где Артана?» Гутыш пожал плечами, насколько это было возможно в его беспомощном состоянии. «Мертва, вероятно, как и ее шразы». «Желай твой хозяин ее смерти, Артану убили бы раньше. Я видел, как ее, еще живую, потащили куда-то по коридорам. Куда?» «Откуда мне знать? Я проводник, а не тюремщик!» Наемник вздохнул и устало провел пятерню по макушке. «Послушай, будь ты в действительности проводником, то исчез бы сразу после того, как передал нас в руки советника. Но ты еще здесь, и более того, принимаешь настолько активное участие в деятельности данша, что невольно возникают у вопросы и с чего ты решил что я смогу утолить твое любопытство иниц осклабился с того что ты начал на них отвечать даже не раскрывая рта ты не проводник гуташ я знаю как в ваграни метят это братство служба то пожизненная и неблагодарная «Метки у тебя и не нашел, хотя, поверь, тщательно осмотрел все тело, пока ты валялся без сознания. Я увидел следы от чернил. Знак тебе явно нарисовали. Правда, не позаботились о том, чтобы сохранить его надолго». И Ниц многозначительно кивнул на правую руку во границе. «Но ты и не наемник, ведь...» Хитрец Данш вряд ли позволит чужому человеку настолько глубоко закопаться в свои тайные делишки. Я подслушал твой разговор с одним из гвардейцев. Он отчитывался перед тобой. Из всего этого я делаю вывод, что ты гораздо ближе к Шана, чем хочешь казаться. «Очаровательно!» Криво ухмыльнулся Гуташ, обнажив раскрошенные зубы. Твою б смекалку, да, в полезное русло. Если подумать, мне ведь даже нет необходимости тебя убивать. Наемник достал из-за пазухи кошель и аккуратно извлек из него склянку размером с большой палец. Знаешь, что это? Ироничный плод творчества инийских алхимиков. Отвратительная штука, парализует человеческое тело намертво. Жертва все видит и слышит, но в остальном становится совершенно беспомощной. Ни пальцем пошевелить, ни рта открыть. И ничего не поделаешь. Даже колдовство эту болезнь не лечит. Жестокая участь. Или вот это. В руке инийца появилась вторая бутылочка. Еще хуже. Всего несколько капель, способные превратить светлейший ум в разум младенца. Будешь до конца своих дней пускать слюни, уставившись в одну точку и в редкие моменты просветления, нести околесицу и мычать. Если повезет, хозяин приставит к тебе бедолагу, которому прикажет кормить тебя с ложечки и выносить горшок. Какова перспектива? Достойный конец для вояки вроде тебя». Пленник внимательно выслушал инийца и надолго замолчал, обдумывая предложение. «Ладно, я тебя недооценил», — наконец вздохнул он. «Ты, видать, тоже не так прост, как хотел показаться своей вагранейке». «У всех нас есть тайны», — ответил Джерт. «Мое предложение в силе? Скажи, где искать Артану, и я убью тебя быстро». Зря ты перешел дорогу моему господину. Рано или поздно тебя найдут. Иниц тихо рассмеялся, но веселья в его голосе не было. Твой господин еще не осознает, в какое дерьмо сам вляпался и кому перешел дорогу. Мне нужна только женщина. Где она? Я действительно не знаю, Иниц. Ей следовало умереть вместе с остальными. Таков был план. За ливару нужен только ее браслет. Точнее, камень из него. Зачем? Не знаю точно. Слышал, что это вроде какой-то ключ. Наемник кивнул. Если она должна была умереть... «Почему Шана передумал?» «Откуда мне знать? Меня там не было. В это время я торчал здесь и убирал этих». Гутыш покосился на трупы наемников. «Ну хорошо, поставим вопрос по-другому. Где она может быть?» Гутыш наклонил голову и сплюнул очередной сгусток кровавой слюны. В имении Шана есть помещения, которые используются как темницы. Еще со времен восстания, возможно, она там, предположил он. Данж человек практичный. Если он не убил бабу сейчас, значит, она принесет ему пользу поэтому будет держать ее поближе к себе. А если он все же решил казнить ее публично, стоит искать в подвалах валк Думшана. И Ниц вытащил из кармана связку ключей и помахал ею перед носом пленника. «Я тут твои вещички перетряхнул и нашел вот это. От чего они?» «Если я скажу, Шана меня убьет». «Хотя, какая уже разница, верно?» «Перед смертью полагается творить добрые дела», — пожал плечами наемник. «Отличный шанс помочь ближнему!» Гутыш пристально посмотрел на инийца. Тот выдержал тяжелый взгляд бесцветных глаз и устало вздохнул. «Хватит играть в гляделки! Что за ключи?» «Ах, хрен с тобой! От дверей в подземном ходе!» Вограниц кивнул в сторону коридора. «Там было две двери и два замка, а ключей пять, и все они разные!» «Помнишь, когда мы шли?» Тоннель раздваивался. «Мы ушли направо. Если держаться левее... «По пути увидишь две двери. Одна ведет к проходу в тоннель, что отходит от имения дома Ройдж, бывшего имения Толов. За той дверью будет еще одна, ее тоже можно открыть ключом. Попадешь прямо за стены имения». «Хорошо. Отчего последний ключ?» «За городом есть сарай, похожий на этот. Это оттуда». «То есть при желании из имени Данш можно попасть прямиком за город?» — сверкнул глазами Джерт. «Ого! Ход охраняется?» «Обычно нет, им почти не пользуются. Нет смысла». Гутыш завалился на бок, и инеец вернул его в сидячее положение. «А теперь убей меня. Если выяснится, что ключи ты получил от меня, я закончу еще хуже, чем ты обещал». Наемник достал еще один флакон и подобрался ближе к пленнику. «Открой рот». «Что это?» «Благословение Дрины. Энийский яд». «Сначала твое горло сдавит спазм. Будет очень неприятно, но это быстро пройдет. А затем ты заснешь и больше не проснешься». «Слыхал я об этом яде. Ты изрех Герифас?» «Нет, уже нет». «Просто интересно», — улыбнулся во границ, скривив изуродованный рот. «Извини» некоторыми тайнами лучше не делиться даже со смертниками. Он влил несколько капель яда в открытый рот во границе. Тот проморгался, затем глаза его расширились точно от удивления, а крепко связанные руки инстинктивно потянулись к горлу. Взгляд Гутуша, умоляющий метался между наемником и валявшимся в углу мечом. «Драть тебя! Ладно!» — выругался джерт Изжалившись, вложил свой кинжал в руку умирающего. Гуташ благодарно кивнул, улыбнулся и сжал рукоять слабеющими пальцами, а чуть позже задергался в конвульсиях. Глаза его закатились, он рухнул на бок, почти прижавшись к роскошной окровавленной бороде дачса. И стих. Потиравшая лапки, словно заговорщик муха, Деловито перелетело с трупа десятника на лицо Гутоша. Джерт вздохнул, согнал потерявшее всякое уважение к мертвым насекомое и вытащил из стиснутых пальцев покойного свой клинок. Взвалив на плечо мешок с наемничьими пожитками, он покинул сарай через потайной лаз. Настала пора нанести визит старым знакомым. Глава 4 под глава 2. Гальбро По прибытии в Гальбро знать и большинство паломников разбили большой лагерь на широком лугу, а Грегор пожелал остановиться прямо в деревне. Эльга любезно предложила в его распоряжении собственный дом и лично прислуживала за столом знатных гостей. Отсутствие манер компенсировалось искренностью и скромным обаянием молодой хозяйки. На столе красовался чан с похлебкой из гуся, зарезанного по случаю возвращения молодой хозяйки. Густой жирный суп, от которого, впрочем, правитель отказался, предлагалось закусывать знаменитыми сухарями с чесноком и травами по прабабкиному рецепту. После домочадцы Эльги подали к столу овощную рагу Пироги с кореньями и рыбой, разносолы, свежайший хлеб и мягкий козий сыр. Пили черное пиво, эль и отвар из ягод. Альдар разомлел от обильной трапезы и кивком поблагодарил Эльгу, когда та поднесла кувшин, чтобы наполнить его кружку. Он успел подружиться с бойкой девчонкой и высоко отметил ее деловую хватку. Возраст Эльги играл с окружающими злую шутку, ибо она оказалась сообразительной не по годам. Барон даже подумывал рекомендовать Грегору назначить ее новой старостой вместо покойного отца. С управлением Гальбра она могла бы справиться без труда. Альдеру начинало казаться, что лишь Эльга сможет держать в узде местных жителей, ведь... Своей независимостью от монастыря они отныне будут обязаны лишь ей. Ужин был в самом разгаре, когда в зал, где трапезничали гости, вошел гонец, молча вручивший барону свиток. Альдер тщательно вытер руки и осмотрел печать. — От кого? — спросил Грегор, поставив на стол кружку. Эрцканцлер придвинул свечу поближе. «Судя по печати, от главы семейства Энлеш». «Чего он хочет?» «Скорее, не хочет». Альдер мрачно взглянул на Волтхарда поверх развернутой бумаги. «Сообщает о разрыве торговых отношений с Хейлигландом. «Только что мы потеряли треть поставок Бильтерианского сукна». Это очень плохие новости, ваша светлость, покачал головой Кивер Денланги, оторвавшись от пирога. Хорошее сукно очень важно для солдат. Халигланская шерсть уступает качеством и прочностью тканям Энлежа. Там, где наше служит всего год, его сукно живет целых три. Грегор холодно посмотрел на Ланге. «Мы найдем замену!» «Меня тревожит не это!» Перебил его барон. «Я держу в руках уже двенадцатый документ с подобным содержанием!» «Двенадцатый!» «С нами рвут отношения крупнейшие поставщики Бельтыры и Рикенаара!» «Мы лишились хороших тканей, стали, кожи!» «Гацона пока что с нами!» Пожал плечами герцог. Мы можем перекупать необходимое у подданных Энриге. В три, дорога! заметил Альдер. Вряд ли Хальцель обрадуется этим расходом. Грегор залпом допил свой напиток и сгреб полную пригорошню сухарей. Пусть казначей не тревожится, спокойно сказал он. «У нас будут деньги!» Эрцканцлер начал терять терпение. Маска невозмутимого спокойствия, приросшая к лицу его друга в последние недели, уже начинала выводить окружающих из себя. Проводя дни в молитвах, раскаянии, проповедях и воздержании от мирских соблазнов, Грегор Волтхард перестал замечать, что дерзость, проявленная им пред лицом империи, Стоило Хайли Гланду очень дорого. Слишком дорого. «Прошу извинить, мое дерзкое любопытство, но откуда же им взяться?» С плохо скрываемым раздражением спросил альдер Герцог пристально посмотрел другу в глаза и улыбнулся одними губами. «Терпение, друг. Завтра ты все поймешь». Глава четвертая под глава третья. РАН ТАЙТОН Деревянная вывеска с намалеванной остроносой туфлей покачивалась на ветру. Джерт подождал, пока патруль скроется из виду, затем скользнул за угол и метнулся к черному входу в дом сапожника. Медяк тихо пробарабанил хитроумную комбинацию ударов по двери и отступил назад. Оставалось надеяться, что Харис помнил и этот сигнал, и того, кому он принадлежал. Ответа не было долго, настолько, что Инеец начал беспокоиться. Наконец, дверь бесшумно приоткрылась. В темном дверном проеме сверкнул глаз, а в следующее мгновение медика с силой втащили внутрь. Дверь захлопнулась, скрипнули засовы. Когда его отпустили, Джерт поднял голову на старого знакомого. Харис почти не изменился, не располнел и, судя по стальной хватке, сохранил прежнюю силу. Разве что некогда черные, как смоль, волосы тронула седина, а скуластое лицо сморщилось под натиском прожитых во грани лет в лечении иноземного сапожного мастера. В юности они даже были друзьями, но затем, как это часто случалось с людьми их круга, отдалились, погрузившись в решение собственных проблем и выполнение приказов. — Здравствуй, Харис! — тихо поприветствовал Джерт. — Извини, что я с пустыми руками. Хозяин дома оценивающе посмотрел на гостя и скрестил руки на груди. В комнату вошла сонная женщина со свечой и бросила тревожный взгляд на обоих. «Иди к себе!» — шикнул на нее Харис. «Погаси везде свет и пусть дети помалкивают!» Женщина молча кивнула и скрылась в глубине дома. Должно быть, привыкла не задавать вопросов. Харис продолжал сверлить Медика взглядом. «Какими судьбами, Симус?» — хмуро спросил он. Плечи Джерты дернулись, когда он услышал свое настоящее имя. «Нужна твоя помощь. По кварталу рыскают гвардейцы. Твоя работа, как я понимаю. Отчасти. Дай мне укрыться, и я расскажу все, о чем вправе говорить». «Укрыть? Ты в своем уме?» — возмутился Харис. «Здесь моя жена». «Дети! Пять лет назад они тоже здесь были, и тебя это не останавливало?» «Тогда мы работали вместе, и у нас был приказ!» Гость шагнул ближе к сапожнику. «У нас и сейчас есть приказы и обязательства. Это важно, черт возьми!» Теряя терпение, Джерт перешел на громкий шепот. «Не думаешь ли ты, что я впервые за пять лет завалился к тебе среди ночи от скуки?» Хариз кивнул, устало потер глаза, взял стоявшую на полке свечу. «Ладно, идем в погреб, быстро!» Джерта не пришлось уговаривать. Они прошли по узкому коридору на кухню. Широкая спина Хариза заслоняла весь проход. Там он отодвинул бочку, за которой скрывался лас. «В прошлый раз ты прятал меня в дровяном сарае?» — припомнил Джерт. «Как знал!» Что ты сюда еще заявишься? Приготовил местечко поуютнее. Вниз вела крепкая лестница без перил, все еще пахшая свежим деревом и смолой. Оказавшись в сравнительно просторной землянке, Харис пинком подвинул ящик к незванному гостю, приказываясь сесть, а сам опустился на ступеньки. Крышку погреба он предусмотрительно закрыл. Я слушаю! Проговорил сапожник и вонзил колючий взгляд в Джерта. «Выкладывай, какого рожна ты забыл в ран тай И не забудь объяснить, почему меня не предупредили о твоем появлении!» Джерт начал длинный рассказ, опуская, впрочем, некоторые эпизоды. Чувствовал, что все еще мог доверять Харизу, но не мог открыть Харизу всего, что знал. Слишком велик был риск. Следовало помалкивать хотя бы до тех пор, пока он не подтвердит свои догадки относительно случившегося. Харрис не перебивал и запоминал каждое слово старого приятеля. «И чего ты хочешь от меня?» — спросил он, когда Джерт закончил рассказ. «Мне нужно вытащить эту артану. У тебя есть соглядатые в имении Данша?» «Люди-то есть, но не уверен, что они смогут действовать там свободно». Однако в их силах проверить, там ли находится женщина. То же самое нужно сделать с подвалами Валкдунша. Это будет сложнее. Я не настолько крут. Вероятность, что она там мала, но я должен учесть все. Харис зажег еще одну свечу и принялся собирать скупой ужин для гостя. Завтра я смогу это сделать сказал он но только это я наблюдатель мои люди наблюдатели ибо таков приказ нашего господина если данш нас пронюхает Медяк снял куртку и вскрыл ножом один из швов на подкладке оттуда он вытащил кожаную ленту испещренную выжженными письменами и передал ее харизу Мне дано право запрашивать любую помощь в любом городе любой ценой. Подписано лично господином. Сапожник поднес свечу ближе к ленте и, прочитав письмена, недоверчиво покосился над Джерт. Ты что-то не договариваешь. Если за твоим делом следит лично сам Медяк вздохнул. Знаю, что многого прошу, ничего не объясняя, но, пожалуйста, поверь мне. Это самое серьезное дело из когда-либо порученных мне. Харис отдал письмо владельцу и мрачно уставился на пламя свечи. Раз такова воля, господина, я не могу тебе отказать. Спасибо. И еще мне нужен лунный песок. Мой закончился. Харис поставил миску с куском сыра, парой луковиц и черствыми лепешками перед жертвом и удивленно на него уставился ты колдовал в хайли гланде с ума сошел пришлось ответил медяк с треском разломив лепешку и в гевои и в Элисдоре, и здесь иначе никак я разгребаю это дерьмо в одиночку не забывай злоупотреблять помощью наблюдателей было нельзя в гевои пришлось особенно туго К нашим обращаться было опасно завелась крыса не совсем медяг достал нож и принялся очищать лук от кожуры интуиция подсказывала мне что доверять Азире не стоит полагаю она все еще верна господину но слишком долго прожила среди тех за кем следила привязалась к ним потеряла хладнокровие боюсь На некоторые уступки она не смогла бы пойти даже ради меня. «В таком случае ее пора заменить», — рассудил Харис. «Согласен. Посоветую это господину, когда вернусь домой. Сам-то не хочешь обратно?» «Живи с мое в этих краях. Захочешь смыться при любой возможности», — хмуро проговорил Харис, глядя на свои сцепленные в замок пальцы. Эти седые дылды хуже чумы. Но когда я в прошлый раз обратился, с прошением мне отказали. Я замолвлю, словечко. Уверен, это ускорит твое возвращение на родину. Тебя всегда слушают, Симус. Кроме того, я знаю, что ты нигде не появляешься просто так. И раз ты вран, Толе, то я хочу... «Оказаться как можно дальше отсюда, ибо грядет буря!» Джерд согласно кивнул. «Помоги мне выполнить приказ, и я сделаю для тебя все, что смогу». «Ты бы и так сделал!» Впервые за встречу Харис улыбнулся, но улыбка получилась натянутой. «Впрочем, как и я, для тебя приятно слышать!» Хозяин поднялся на ноги и с наслаждением хрустнул коленями. «Представляешь, это все-таки случилось. Я начал стареть. Кости болят и ноют на погоду. Даже на чертову вагранийскую погоду. Мерзкое ощущение». Джерт недоверчиво посмотрел на массивный силуэт наблюдателя. «Видать, тогда и мне недолго осталось скакать». С усмешкой заключил он. «Семейная жизнь, кого хочешь, состарит. А время всегда было к тебе благосклонно. Быть может, еще и повеселишься с десяток-другой лет? Не сомневаюсь. Господин не отпустит меня просто так». Харис открыл люк. «Поешь, отоспись, переведи дух» обернувшись, сказал он. «К завтрашнему вечеру, если повезет, мы узнаем, где прячут твою вагранейку. А лунный песок достану. Спасибо, молю тебя лишь об одном. Что бы ты ни делал, какой бы приказ ни выполнял, постарайся не раскрыть нас», сказал наблюдатель. «Если все, что ты рассказал мне, правда, в чем у меня нет оснований сомневаться, господину как никогда нужны уши в ран Разумеется, и еще!» Харис надолго умолк, собираясь с мыслями, и жертву показалось, что слова, застрявшие в горле его старого товарища, причиняли тому боль. «Ты...» Мой последний близкий друг, Симус. И годы этого не изменили. Не заставляй меня скорбеть о твоей смерти. Не дожидаясь ответа, лжесапожник кивнул на прощание и поднялся наверх, оставив Джерта наедине с догоравшей свечой. Покончив с ужином, медяк перебрался на тюфяк и с наслаждением вытянул гудевшие от усталости ноги. Болела голова, сказывалась расплата за употребление лунного песка неподобающим способом. Это задание должно было стать последним. Джерт 15 лет метался по всему материку, выполняя приказы своего господина и покровителя. Не задавая лишних вопросов, не давая ни единого повода усомниться в своей верности делу, пятнадцать гребаных лет... Он плел интриги, расставлял силки для поимки противников, защищал союзников, лгал, похищал и убивал. За все эти годы он ни разу не провалился и всегда возвращался с успехом. Возможно, именно поэтому господин вознамерился возвысить его после того, как будет выполнено последнее поручение. Поручение, которое нельзя было доверить никому другому, И с самого первого дня все пошло наперекосяк. Он выкрутился в гивои, умудрился выбраться из дерьма в Элиздоре, и сейчас у него все еще оставались шансы выбраться из Ваграна живым. Но их становилось все меньше с каждым днем. Глава 4 под глава 4. Гайльбро Обитель Гнатия Смиренного не показалось Альдару дружелюбной. Вокруг простирались зеленые холмы и пастбища, вдалеке темнел лесок, разделенный надвое серебристой змейкой реки. Пастораль, да и только. Однако монастырь, обнесенный толстыми каменными стенами и глубоким рвом, Гостям был явно не рад. Альдер скривился, глядя на поднятый мост. Грегор, прочитав мысли друга, повернулся к свите. «Оставайтесь здесь!» Герцог поманил к себе кивера Ден Ланге. Тот прервал беседу с явно встревоженной Эльгой, развернул своего роскошного иноходца и подъехал ближе. «Я хочу поговорить с ними», — заявил Волтхард. «Если монахи откроют ворота добровольно, я не причиню им вреда». Эрцканцлера это не воодушевило. «Не уверен, что настоятель настроен на дружескую беседу». Брат Арестит, ехавший по левую руку от герцога, улыбнулся, прикоснувшись к висевшему на шее серебряному диску. «Эти люди избрали своим покровителем Гнатия, известного смирением» напомнил монах. «Надеюсь, что этим божьим людям хватит благоразумия последовать примеру своего патрона. Не будем медлить». Барон пустил коня вперед и молча покорился судьбе. Он очень устал за последнее время. Дни сливались в один, заботы лишь возрастали, но никто не воспринимал происходящее в Хейле гланде всерьез». Силы иссякали, и сейчас Альдер не мог найти в себе пыла, чтобы спорить с Грегором. Или же на нем просто сказывалась близость вотчины Гнатия, чтоб его смиренного. С расстояния полета стрелы монастырь казался вымершим. Однако Альдер не сомневался, что это впечатление было обманчивым. Здесь находилось три десятка мирных монахов, столько же слуг десяток воспитанников послушников или знатных гостей и три десятка братьев протекторов. последние могли причинить большие неудобства реши настоятель хилирий заупрямиться и проигнорировать требования герцога Грегор брат арестит кивер и альдер подъехали к самому краю рва, где должен был заканчиваться поднятый ныне мост. Ланге заметил движение на невысокой воротной башне и обратил на это внимание Волтхарда. Герцог кивнул и устремил взор на свое воинство. Из четырех сотен настоящее оружие при себе имело только одна, зато обращаться с мечами и копьями герцогская гвардия умела ничуть не хуже воспитанников ордена. Остальные, особенно жители Гайльбера, могли помочь не только искренней молитвой, но и вилами. Только идиот мог недооценивать мощь разъяренных сервов. И теперь альдер окончательно понял, что именно сервы должны были стать главной силой священного похода. Чтобы не произошло дальше, барон монахом не завидовал. «Они ждут ваша светлость», — тихо сказал Кивер, — напряженно сверля глазами надвратную башню и передал герцогу копье с повязанным на него белым шарфом, символом мирных намерений. Грегор поднял копье в воздух и помахал им, точно флагом, дабы прячущиеся за стенами монахи смогли получше разглядеть переговорщиков. «Я Грегор Волдхард, правитель Хайлигланда, и я пришел с миром!» громко возвестил он. «Я защитник земли, доставшийся мне по праву рождения. Я защищаю каждого, кто поклялся в верности моему роду, будь то серф, купец или дворянин. И я пришел за наставником Хилирием, ибо он поставил себя выше древнего закона этого края. Он...» посвятивший свою жизнь служению Богу, решил присвоить себе благо, принадлежащее другим людям. Кто дал ему право отнимать собственность и угрожать честным людям Гальбро? Альдер заметил, что в одной из бойниц мелькнула тень. Волхард продолжал. «Я не сделаю ничего дурного ни одному божьему человеку или мирянину, если вы откроете ворота и выдадите настоятеля Хилирия, дабы я смог получить ответ». Монастырь хранил безмолвие. Брат арестит тихо кашлянул. Позади, в рядах войска Грегора, началась возня. Герцог раздраженно обернулся на ропот. «Что там еще?» Люди сторонились, пропуская вперед всадника. Кто-то кланялся, иные испуганно отшатывались. Свита всадников состояла из двух братьев-протекторов с гербами Агарана на сюрко. альдер прищурился. «Святые угодники!» Поразился он. «Грегор, это же твоя мать!» Кивер бросил озадаченный взгляд на герцога. Грегор помрачнел, увидев, что женщина спешилась и направилась в его сторону, раздавая благословение налево и направо. Она стала монахиней, констатировал Альдер. Это все усложняло. И явно прибыла сюда не просто так, отозвался Грегор. Леди Вивиана быстро пересекла разделявшее их расстояние, Поправила съехавший от ветра монашеский головной убор и, прикоснувшись к висевшему на шее символу веры, поклонилась сыну. «Лорд Грегор!» «Сестра!» «Иданея!» альдер удивленно выгнул бровь, но ничего не сказал. «Значит, она взяла имя святой, что сожгла собственный дом и себя вместе с ним, чтобы не достаться варварам-язычникам». Это имя давно стало символом стойкости. Альдер невольно задумался. Значило ли оно что-то определенное для матери Грегора? «Что привело вас сюда в этот день?» — обратился Грегор. Тайным знаком он велел Киверу не спускать глаз со стен монастыря. «Я узнал о том, что ты замыслил что вышел из-под покровительства Эклузума, взял все хелегландское духовенство под свое начало, велел отказаться от ритуалов и переводишь священную книгу на хелегландский. Скажи, сын, все это правда? Слухи не лгут? Они правдивы, матушка. Я объявил войну Эклузуму за то, что Ладари обманул меня и отнял любимого человека. Мою суженую убили по приказу деватонов. Великий наставник знал об этом и ничего не сделал. «Вас, следи и риталь, отлучили от церкви за нарушение клятвы, сын мой!» «Кара всегда настигает клятва преступников, и зачастую кара эта оказывается разрушительной!» «Тебе надъедало раскаяться, но ты заупрямился, настроил против себя полмира и продолжаешь падать в пучину ненависти и ереси!» Грегор жестом оборвал ее. «Впервые! За несколько лет ты вспомнила обо мне! Чтобы прочитать мораль?» «Я приехала, чтобы попробовать тебя спасти, убедить, что еще... Не поздно примириться с собой и Эклузумом. Я говорила с великим наставником. Он считает тебя достойным человеком и даже готов простить твои ошибки, если ты раскаешься. Мне не в чем каяться перед ним. Грегор, послушай, я была во многом не права. Я слишком заботилась о лотере и... Порой не замечала тебя, и я слишком поздно осознала, что причинила тебе этим боль. Но Бог открыл мне глаза. Я сожалею, раскаиваюсь и хочу хотя бы сейчас помочь тебе. «Если хочешь помочь, сними эту дурацкую шапку и присоединись ко мне». Герцог указал на монашеский головной убор. «Монастыри отныне будут принадлежать короне, и я выжму из них толк. Монахи станут учить людей, лечить больных и будут сами возделывать землю. Они сделают столько копий священной книги на Хейлегланском, чтобы разослать в каждую деревню». «Они действительно станут служить людям, как и завещал Гелинай. Сестра Иданея помрачнела. «Ты говоришь ересь, сын мой! Священная книга должна быть читана лишь на антике! Что толку от этого текста, если его никто не способен понять? Чему он научит?» «Грегор, не будь таким категоричным. В твоих словах есть здравые идеи, но их нужно обсуждать с коллегиями. Я могу устроить встречу с великим наставником. Ты сможешь изложить идеи, и, быть может, Эклузум действительно пересмотрит какие-то из них. Такой путь...» «Без войн, конфликтов и страданий для людей я предлагаю!» Грегор покачал головой. «Полумера! Время для полумер прошло. Однажды я просил помощи у Эклузума и дорого заплатил за это. Больше я так не ошибусь. Прошу, возвращайся в Эклузум или...» где ты сейчас живешь, и передай Ладарию, что у него не получится манипулировать мной при помощи родичей. Это низко. Впрочем, вполне в его духе. Я сама вызвалась, Грегор. Я хочу помочь. Где ты была, когда я в тебе нуждался? Уходи. Кивер, «Проследи, чтобы сестра и Иданея добралась до границы с Агараном в безопасности!» Женщина отшатнулась, когда один из гвардейцев протянул ей руку. «Если ты причинишь вред этому или любому другому монастырю, то перестанешь быть мне сыном, Грегор Волхард, выпалила она. «Не смей вымещать свои обиды на невинных слугах божьих!» «У монахинь и без того нет семьи, кроме Бога!» — отозвался герцог и отвернулся. «Уведите ее, пока она не опозорилась!» «Ты будешь проклят!» — крикнула ему вслед мать, но позволила увести себя. Грегор же подошел ближе к монастырской стене и задрал голову. «Если обитель продолжит упорствовать...» «Я буду вынужден взять ее штурмом!» — рявкнул Волтхард. «Ибо монахи, свернувшие с пути, отрекшиеся от своего призвания ради мирских благ и защищающие себя вместо того, чтобы заботиться о чистоте души, недостойны милосердия! Я даю вам последний шанс!» Поступите по примеру Гнатия Смиренного. Откройте ворота. Признайте свою ошибку и сможете искупить ее. Хранитель милостив. Закончив речь, Грегор вонзил копье в землю. Конь Кивера расфыркался, чуя напряжение хозяина. Альдер молча наблюдал за бойницами монастыря, и только на губах брата Аристида играла безмятежная улыбка. Ждать ответа пришлось долго. — Ваша светлость может... Волхард жестом приказал Ланге замолчать. За стенами обители послышались шорохи, голоса, лязг металла. Спустя некоторое время заворочилась цепь, Подъемный мост начал медленно опускаться. «Надеюсь, они не будут глупить?» Тихо прошептал Альдер. Кивер не мог унять беспокойство. «Ваша светлость! Здесь мы как на ладони. Если на нас обрушат стрелы, уйти не сможем». «Я и не собирался никуда уходить». Процедил Волтхард и заставил коня ступить на коснувшийся земли мост. Ланги не отступал: Я поклялся вас защищать. Позвольте мне хотя бы сопровождать вас. Грегор кивнул и здоровенный воин поравнялся с ним. Альдер и брат арестит, переглянувшись, последовали за герцогом. Ворота с грохотом отворились. Герцог остановился, для уверенности положив руку на меч. В открывшемся проеме застыли несколько братьев-протекторов. Барон насчитал не больше дюжины воинов. Один из них, облаченный в дорогую кольчугу и сюрко, символом ордена, направился к герцогу. Он остановился в нескольких шагах от Волхарда, и Альдер смог его рассмотреть. Высокий, сухощавый человек с большими зелеными глазами и обветренным лицом, покрытым шрамами на лбу, щеке и подбородке. Подойдя к герцогу, незнакомец внезапно извлек меч. Быстрее, чем отреагировал Ланге, но тут же рухнул на одно колено, вонзив его в землю перед собой и склонил голову. «Ваша светлость!» — обратился он, глядя из-под «Я, брат-протектор ордена, Фастред, объявляю, что обитель Гнатия Смиренного сдается миром». Это решение принято вопреки воле настоятеля Хилирия и рыцаря-капитана Ламерта. Оба заключены под стражу и дожидаются своей участи в Дармитории, да над ними хранитель за проявленную дерзость». Грегор переглянулся с Эристидом, и тот, спешившись, подошел к коленопреклонному брату-протектору. «Прошу, поднимитесь», — сказал Волтхард, легко спрыгнув на землю. «Вы сказали, что сдаете обитель против воли настоятеля?» «Так и есть, Ваша Светлость. Что вами двигало?» Фастерд выпрямился и убрал меч в ножны. Обернувшись, он сделал знак своим людям оставаться на месте. «Смирение, жажда справедливости и желание исправить ошибки настоятеля и рыцаря-капитана», ответил он. «Далеко не все в монастыре знали о том, что творилось в Гайльбро, Я же был в Элиздоре в день, когда вы объявили о священном походе, ваша светлость. Вернувшись, я все рассказал братьям. Одни поверили мне, другие нет. Иные колебались. Когда же вы с войсками подошли к стенам обители, наставник Хиллерий приказал запереть ворота. Мы заставили его сказать правду, и он признался. Все закончилось быстро, а об итогах вам уже известно. Теперь мы просим лишь позволения исправить вред, причиненный окрестным землям. Для себя же я прошу справедливого наказания, поскольку отказался подчиняться человеку, которому поклялся повиноваться». Брат Арестит мягко положил руку на плечо фастрада: «Хранитель видит ваше раскаяние, воинствующий брат, и если он не остановил вас, то ваш бунт...» был выражением его воли. «Отведите нас к настоятелю, брат Фастрайт», — приказал Грегор. Брат-протектор поклонился. «За мной, ваша светлость!» Он развернулся и, позвякивая латами, проследовал за стены монастыря. «Хранитель милостивый, неужели вы пришли спасти нас от этих бунтовщиков?» Упитанный монах, на руке которого красовался перстень с роскошным сапфиром, а на пузе, усыпанный драгоценными камнями символ веры, едва ли не кинулся в объятия Грегора. Волхард брезгливо отстранился, уставившись немигающим взглядом на рыцаря-капитана Ламерта. В отличие от настоятеля, служитель ордена энтузиазма не испытывал. «Грегор Волхард, сухо сказал он, — «Я помню вас еще послушником», — герцог прохладно улыбнулся. «Брат Ламерт, неожиданная встреча!» Альдер споткнулся о порог и замер, не веря своим глазам и ушам. «Чертов Ламерт!» Барон годами силился забыть про этого садиста с лошадиным лицом и лошадиным же смехом. Пытался, но не мог. Сколько побоев и ран он получил по прихоти этого засранца, выбравшего себе козла отпущения. Сколько бессонных ночей провел, планируя побег из обители, мечтая сбежать от этого ублюдка. У хранителя было своеобразное чувство юмора. Из всех наставников, занимавшихся их с Грегором воспитанием, Бог пожелал столкнуть их с самым колоритным. Вас я тоже помню, альдер из Граувера. Все так же ни на что не годитесь. Как посмотреть, задумчиво ответил барон, поигрывая эрцканцлерской цепью. Вполне гожусь подписывать смертные приговоры. Неповиновение короне, измена государству. Такой богатый выбор. Стареющее несуразное лицо рыцаря капитана дрогнуло лишь на миг. «Этот монастырь — дом божий!» — рявкнул он. «Здесь подчиняются только воле великого наставника и самого Бога!» Брат Аристит сделал шаг вперед и с любопытством оглядел Ламерта, сжавшего кулаки в приступе бессильной ярости. «В таком случае вы должны понимать, что они оба вас оставили. Вы подвели хранителя, своих людей, герцога, «Еретика вы хотели сказать?» ехидно переспросил рыцарь-капитан. «Отлученного от церкви еретика?» «Называйте меня как хотите», сухо сказал Волтхард. «Осыпайте оскорблениями, угрожайте. Это ничего не изменит. Бог со мной. Я выполняю его волю. Будь это не так...» «Хранитель меня бы остановил!» «Ересь!» — выплюнул Ламерт и взглянул на настоятеля, замершего с разинутым ртом, ища поддержки. «Я подчиняюсь приказам великого наставника Ладария и гроссмейстера ордена Гийома Кривелия и скорее умру, чем склоню голову перед мальчишками, пляшущими под дудку еретика Аристида». Грегор с тихим шорохом извлек меч из ножен. «Что ж, ваша воля!» — безучастно сказал он. «Если вы предпочитаете смерть, я предоставлю вам возможность принять ее с оружием в руках, как рыцарь, коим вы все еще являетесь». Киверден Ланге перегородил дорогу герцогу. «Ваша светлость, предоставьте мне право сразиться с ним». «Я не могу рисковать вашей жизнью!» «Нет!» Грегор мягко отстранил обеспокоенного вассала. «Я обвиняю его, мне же и брать на себя ответственность!» «Выведите всех во внутренний двор и проследите, чтобы рыцарю-капитану было возвращено его личное оружие для поединка!» альдер молча покачал головой. Едва ли на свете существовал другой человек, которого он ненавидел бы сильнее, чем Ламерта. Множество раз он мечтал стать свидетелем его падения, но отчего-то сейчас испытывал к рыцарю-капитану лишь сострадание, и это чувство удивило его самого. В Грегоре Альдер не сомневался, ибо герцог не раз проявил выдающиеся способности в сражениях. Ламерджа, казалось, сдал за последние годы. Однако барону претила сама мысль кровопролития в Божьем доме. Двое братьев-протекторов вежливо, но настойчиво подтолкнули наставника Хилерия к выходу из Дармитория. Глава монастыря, казалось, не до конца осознавал реальность происходящего. Испуганно озирался по сторонам, задавал странные вопросы, то и дело срывался с молитв и причитаний на проклятие. Уютный внутренний дворик монастыря был оцеплен мятежными рыцарями ордена. Здесь же находились и мирные монахи. Увидев Ламерта и хилирии, они зароптали. Грегор вышел вперед и обратился к собравшимся. «Верные слуги Божьи! Я дал слово!» что не причиню вреда тем, кто сдастся мирно, и я выполнил обещание. Однако рыцарь-капитан Ламерт заявил, что скорее умрет, чем пойдет за мной, и я с уважением принимаю его решение. Мы будем биться один на один до смерти. Если хранитель дарует победу брату Ламерту, клянусь, «Мои люди оставят эту обитель. Если же Бог окажется на моей стороне, я возьму монастырь под свое начало». Пока монахи тихо перешептывались, братья-протекторы расчистили место для поединка. Когда все было готово, Грегор промочил горло водой из поданной кивером фляги. «Ты уверен, что это здравая идея? Альдер покосился на Ламерта, деловито осматривавшего свой меч. Герцог лишь отмахнулся. «Этого хочет Бог». «Это монастырь, Грегор, земля Божья. Здесь нельзя проливать кровь». «Хранитель все поймет. Либо остановит меня, если ему это не угодно», сказал Грегор и направился к месту поединка. Барон укоризненно посмотрел другу вслед и присоединился к брату Аристиду, занявшему выгодное место у одной из колонн галереи, откуда простирался великолепный вид на бассейн с фонтаном, где Грегора уже ожидал Ламерт. «Брат Фастрет, я прошу вас проследить за тем, чтобы этот поединок считался законным», — обратился герцог. «Если я умру...» либо буду без сознания, выполняйте распоряжение эрцканцлера». «Будет исполнено, ваша светлость». Брат-протектор поклонился, и от взора Альдора не укрылось, что воинствующий монах едва сдерживал волнение. «Храни вас Бог». Грегор и Ламерт вышли на середину площадки, оставив за спиной бассейн. Альдор напряженно наблюдал за сошедшимися воинами. Они кружили на расстоянии нескольких шагов, оценивая друг друга. Бились без щитов, как того требовал древний обычай. Только меч, собственная голова и божья воля. Один из монахов ахнул, когда Грегор занес клинок и стремительно бросился на рыцаря-капитана. Ламерт успел уйти в сторону, и герцог круто развернулся на пятках, оценивая обстановку. В следующий момент противник осыпал его короткой серией ударов, которые Грегор был вынужден отбивать со всем старанием. Все-таки Ламерт еще кое-что мог. Медлить было нельзя. Парировав последний из выпадов рыцаря-капитана, Грегор перешел в наступление. Альдер видел, как меч Ламерта соскользнул и плашмя ударил герцога по правой руке. Державшая меч-длань дрогнула но Волтхард выстоял и ринулся в атаку с удвоенной свирепостью. Грегор теснил противника, лишая того возможности даже думать. Не справившись с силой очередного удара, Ламерт припал на одно колено и едва не потерял равновесие. Меч Грегора ушел в сторону, и рыцарь-капитан попытался достать до открывшегося было бока противника, но не успел. Герцог вовремя отскочил, предугадав намерение Ламерта. Клинки вновь скрестились с омерзительным скрежетом, от которого Альдора передернуло. Мгновением позже Грегор сделал шаг назад, и потерявший равновесие рыцарь подался вперед. Волтхард отступил в сторону, перекинул меч в другую руку и с силой вонзил его в открывшийся бок противника. Ламерт ошарашенно крякнул и покачнулся. Меч вошел глубоко в тело ровно между сочленениями лад. Даже такой неуч в батальном деле, как альдер понимал, что бой на этом мог считаться законченным. Однако Грегору этого было мало. Размахнувшись, он ударил Ламерта в лицо эфесом меча, и тот рухнул на вытоптанную землю. Рыцарь-капитан попытался что-то сказать, но ему воспрепятствовала сломанная челюсть, и сил его хватило лишь на то, чтобы выплюнуть пару зубов, к ногам победителя. Грегор занес оружие, чтобы одним ударом прикончить противника, но остановился, услышав вопль брата Аристида. «Смилуйтесь, ваша светлость!» Фастрат удивленно таращился на подбежавшего монаха. Тот положил руку на плечо герцога. «Вы победили!» Хранитель поддержал вас, в этом нет сомнений. Гул голосов был тому подтверждением. Но я прошу вас проявить снисхождение к оступившимся людям. Отвезите этих двоих в Элиздор и устройте суд, какой подобает их статусу. Бог уже выразил свое отношение к ним. Пусть... Дальнейшую судьбу настоятеля Хилирия и рыцаря-капитана Ламерта решит народ. Рука Грегора дрожала, а глаза все еще горели яростной жаждой битвы. Он молчал. «Умоляю вас ради милости Хранителя», — мягко повторил Арестит. «Мы поклялись очистить веру и привести заблудших людей обратно к Господу. Но как же мы сделаем это, если будем убивать каждого провиневшегося? Волхард тихо рыкнул и вонзил меч в землю. «Да будет так!» — взревел он. «Слушайте сюда, обитатели монастыря Гнатия Смиренного! Я победил!» и заберу ваших настоятеля и рыцаря-капитана в столицу. Там они будут преданы суду. Вы сами изберете им замену, и новый глава монастыря будет держать ответ передо мной. Так будет с каждой обителью в Хейлигланде. Я не буду препятствовать вашим молитвам, Не стану беспокоить вас, но потребую, чтобы все дела божьих людей отныне были переданы мирянам. Что до Гальбро, то в деревне выберут нового старосту, который будет передо мной отчитываться. Я даю вам время избрать новых настоятеля и рыцаря-капитана до завтрашнего утра. Грегор вытер меч куском поданного плаща и вернул его в ножны. «Окажите помощь брату Ламерту, и, если хранитель дарует ему жизнь, отправьте вместе с моим воинством на повозке Настоятеля Хилирия заключить под стражу!» Договорив, Грегор Волхард направился к воротам, оставляя за собой кровавые следы. Только сейчас Альдер заметил, что его друг... Был ранен. «Царапина, говорю вам! Прекратите волноваться!» Герцог стиснул зубы, когда лекарь принялся зашивать рану на его бедре. Альдер поймал полный неодобрение взгляд ланги и пожал плечами. «Я отговаривал его, Ланге отговаривал, но для Волхардов любая рана-царапина, даже если она идет поперек шеи». Кивер Ден Ланги стиснул кулачище, сдерживая бешенство. «Его могли убить!» «Могли!» — ответил ему Грегор. «Но хранитель защищает меня. Это рано напоминание о том, что порой даже божьей милости бывает недостаточно. Лекарства от тщеславия и чрезмерной уверенности в себе». «Хвала Гелинаю! Это действительно несерьезное ранение!» Волтхарт широко улыбнулся. «Но, признаюсь, в какой-то момент мне показалось, что Ламерт все еще настолько хорош, каким был 10 лет назад. Как там новая староста? Уже пришла в себя?» «Не уверен», — усмехнулся барон. «Вся деревня празднует ваша светлость!» Люди ждут, что вы появитесь на першестве, ведь они считают, что обязаны свободой именно вам, не мне, покачал головой Волтхард. — Эльги, я восхищаюсь ее упорством. Как и все в Гальбра, она справится. Не сомневаюсь. Кроме того, Альдар, я поручаю тебе следить за судьбой этой деревни. Совсем скоро она станет новым городом, и я с нетерпением жду момента, когда дарую Гальбро лицензию на проведение ярмарок. Как только по стране прокатится молва об этом месте, сюда повалят даже из гацоны. И что важно, доходы от налогов с торговли в Гальбро будешь получать ты. Барон удивленно моргнул. «Я?» «Но я не...» «Ты заслужил, не смей спорить», — отрезал герцог. «Казне же достанутся доходы монастырей. Указ, который я планирую огласить в ближайшее время, сделает их зависимыми от правителя Гланда. Ладарий и его прихвостни не получат ни гроша от моих подданных». Альдар, все еще ошарашенный внезапной милостью, не смог сдержать нервного смешка. «Так вот, что ты имел в виду, когда говорил, что найдешь деньги?» — спросил он, глядя другу в глаза. «Именно!» «Это очень смелый шаг. Он многим придется не по вкусу!» Волхард улыбнулся, но тепла в его улыбке не было. Снова. «Мы сможем их убедить!» «Мы...» «Это войско?» — уточнил барон. «Увидишь, друг мой, не все сразу!» В дверь настойчиво забарабанили. «Срочные новости для его светлости!» Грегор, Альдер и Кивер переглянулись. Кивер покинул насиженное место на скамье и открыл дверь. Внутрь ввалился гонец, запыхавшийся и грязный, как золотарь. Грегор жестом велел лекарю покинуть комнату. Едва тот ретировался, герцог устремил взгляд на гонца. «Откуда?» «Из Элиздора, ваша светлость! Вагран...» Услышав о вограницах, герцог тут же выпрямился, словно проглотил кол. «Что в Вагране?» «Тоннель! Ваша светлость! Ворота закрылись! Вагранийцы перекрыли путь для всех!» Грегор на миг застыл. Затем с ревом запустил пустой кружкой в стену. Гонец испуганно отшатнулся и потупил глаза. Герцканцлер чертыхнулся и стиснул зубы до скрежета, не желая выражаться при даме. Ланге переводил полный недоумение взгляд с герцога на барона. «Что это значит?» Не выдержав, спросил он. «Ваша светлость!» «Это значит, что Заливар Норданш не сдержал обещание!» Проговорил Волтхард и поднялся со скамьи. «Альдар!» Собирай людей. Завтра мы выходим в Уильсфельд. Там осталось еще одно дело. Глава четвертая под глава пятая. Мисс Саленк. Демос отодвинул шторку окна и рассеянно взглянул на столичный пейзаж. Одна за другой сменялись улицы, мелькали дома, спешили по своим делам горожане. Все сливалось в единую цветастую массу, словно неаккуратный подмастерье художника опрокинул стол с разведенными красками. Рыночная площадь, по обыкновению, представляла собой столпотворение – И Гвалт еще долго преследовал экипаж, покинувший оживленный квартал. Золоченую карету, украшенную богатой резьбой и гербами дома Де Ватон, трясло. Демо клацнул зубами, когда колесо налетело на очередной ухаб, после чего достал платок и промокнул выступивший на лбу пот. Лохель поправила, съехавшись с плеча господина, длинный шлык от головного убора, походившего одновременно на капюшон и тюрбан. «Так-то лучше», — оценивающе посмотрев на Деватона, заключила она. «Клянусь, однажды я узнаю имя того, кто ввел в моду эти дурацкие шипероны и подвергну пыткам». Во взгляде инейки сквозила укоризна. «Господин!» «Мне не нравится эта затея», — в очередной раз повторила она. «Неужели нет других способов?» «Меценатам положено присутствовать на открытии приютов, которые они финансируют». Демос пожал плечами и снова посмотрел в окно. «С тех пор, как меня назвали преемником императора, все внимание нужно чаще бывать на публике». «Открывать учреждения, произносить речи, раздавать милостыню и выслушивать жалобы подданных. Помимо обязанностей, которые с меня никто не снимал. И за луну, что отведена на подготовку к коронации, мы должны многое успеть». Лохель сдержанно кивнула, но глаза ее сохранили беспокойство. «Вы могли отправить на открытие этого приюта леди Виторию». Уверена, она прекрасно справилась бы с этим самостоятельно. «Вполне, будь мы уже женаты. Однако виктория там нужна. Будущей императрице положено бывать на подобных мероприятиях. Пусть привыкает. И, разумеется, я просто хочу увидеть своими глазами, на что спустили мои деньги». Ей повезло, отвернувшись, — проговорила телохранительница. «Могла ли эта женщина представить, к чему приведет ее бегство из Гацоны?» «Может быть, ей и вправду повезет. Кстати, каково твое мнение о леди Витории?» «Я не смею выносить суждений», — резче, чем обычно, ответила женщина. «Раньше тебя такие мелочи не волновали. Тема слишком...» Лохель на миг замолчала, подбирая слова. «Щекотливая ваша светлость!» Канцлер заинтригованно взглянул на Инейку. «Брось!» — примирительно сказал он. «Я не дал бы тебе возможности говорить, если бы меня не волновало твое мнение. Как пожелаете, господин!» Лохель скрестила руки на груди и неуклюже положила ногу на ногу. В карете было тесно. Я считаю Леди Виторию замкнутой и высокомерной чужачкой. Меня также смущает ее прошлое, связанное с двумя бездетными браками. О недееспособности дочери короля Инриги воспроизвести потомство говорят и при дворе. «Это лишь слухи». «Да, ваша светлость», — согласилась телохранительница, — «но дыма без огня не бывает. Впрочем, я не могу не отметить ее умение очаровывать людей» что особенно ценно для положения, которое она скоро будет занимать. И, конечно же, я понимаю, что брак с ней выгоден вам не только в политическом, но и в финансовом плане. Поддержка Гацонского банка АРО лишней не будет. Как всегда, вы принимаете разумные решения, но все же я считаю этот выбор спонтанным. Почему вы торопитесь жениться на леди Витории до коронации? Демос пристально смотрел в глаза помощницы, силясь прочитать ее мысли. И когда до него наконец-то дошло, едва сдержал приступ хохота. «Меня ревнует женщина! Красивая женщина ревнует! Надо же!» «Когда я принимал решение о браке, Вопрос наследования короны оставался открытым, но мне, как ты помнишь, было слегка не до этого. Все мое время занимал поиск пропавшей императрицы, от которой, к слову, до сих пор нет вестей. Впрочем, если она желает прятаться от меня у церковников, пусть пока мест там и сидит, по-настоящему меня продолжает волновать то, Что творит Волтхард в своем Хейлигланде? Энриге так и не разорвал помолвку своего сына с леди Рейнхильдой. Если он не сделал этого раньше, то уже не откажется от этого союза. Карета вновь подпрыгнула на кочке и канцлер едва не стукнулся головой о низкий потолок. «А мне нужно покрепче привязать Гацону к Империи». Деватон снова вытер лоб и сунул платок за пазуху богато расшитого дублета. «Вели остановить здесь!» — попросил он, когда экипаж свернул с тракта. В на холме уже виднелось поместье, до которого оставалось несколько сотен шагов. «Дальше пойдем пешком!» Лахель высунулась из окна и прокричала приказ. Карета остановилась. Линейка приоткрыла дверь и, грациозно спрыгнув, помогла выбраться Демосу. Тот крякнул, едва не потеряв равновесие, и перенес вес на подаренную телохранительницей трость. «Пожалуйста, будьте осторожны», — прошептала Лахель ему на ухо. «Мы взяли слишком мало людей». Карета, в которой ехала леди Витория, остановилась следом. Сопровождавшие спешились. Демос лично открыл дверцу и подал руку гацонке. Выход получился бы более эффектным, как бы одна деталь гардероба не причиняла обладательнице столько неудобств. Беру свои слова насчет шепиронов обратно. Кто же так ненавидит женщин, заставляя их носить это? Для того, чтобы выбраться из кареты, Витории пришлось согнуться почти вдвое. Виной тому был высокий конический головной убор с перекинутой поверх него полупрозрачной вуалью. «И будь я проклят, если пойму, как эта штуковина держится на ее голове!» Витория стала одеваться по столичной моде. Легкие платья простого кроя из струящихся тканей, какие было принято носить в Гацоне, Сменились сложными нарядами, состоявшими из нескольких платьев, надетых одно на другое. Нижняя сорочка, нижнее платье, верхнее платье. Все это великолепие было выполнено в разных цветах, порой не сочетавшихся друг с другом, украшено вышивкой и драгоценными камнями. «Пытается слиться с обществом?» «Похвально». Кажется, она довольно сообразительна, что дает основание надеяться, что когда-нибудь мы сможем поладить. Демос взял Виторию под руку и повел по вымощенной брусчаткой дорожке к приюту. Дуэнь и Гацонки отстали на почтительные десять шагов от господ, пропустив вперед Лахель, следовавшую за Деватоном точно тень. «Прелестно выглядите!» — заметил Демос, обратившись к своей спутнице. «Надеюсь, езда вас не утомила?» Витория покосилась на канцлера и указала на свой головной убор. «Я готова продать душу за возможность снять этот чертов НН, ваша светлость. Точно, поладим. «Сочувствую!» Демос с трудом сдержал смешок. В таком случае давайте управимся с церемонией побыстрее. К тому же я помню, что обещал вам возможность взять реванш за поражение в Ульпу. «Разве вас не ждет малый совет?» Демос театрально вздохнул. «Боюсь, советники сейчас заняты приготовлением к пирам, турнирам и прочим церемониям, присущим столь важным событиям, как коронация. Вчера они всерьез и спрашивали моего мнения насчет предпочтительных цветов для убранства зала, количество смен блюд и призов для победителей турнира. Тон и лицо Витории оставались серьезными, но глаза смеялись. «Какое должно быть захватывающее время глядя прямо перед собой, проговорила она. «Такая ответственность!» «Мёртвые боги! Мы изволили иронизировать? Рад, что могу казаться потешным хоть кому-нибудь. Нет, правда, этого порой очень не хватает. Если она хоть раз спросит, как у меня дела, клянусь, я найду для нее местечко в своём прогнившем сердце». Настроение Демоса заметно приподнялось к тому моменту, как процессия приблизилась к зданию приюта. Поместье значительно изменилось и разрослось. Бывший господский дом блистал начищенными кованными оградами и разноцветными стеклами в мелкой паутине окон. Одно из крыльев имения заканчивалось круглой постройкой, на вершине которой сверкал серебряный диск. То было домовое святилище. Прилегавший к дому парк также привели в порядок. Зелень аккуратно подстригли, высадили цветы, посыпали дорожки мраморной крошкой и вернули к жизни немногочисленные фонтаны. На парадной лестнице уже встречала толпа. Глава приюта Этьен Дуфабрис, переманенный Демосом из Амилонского университета, вышел навстречу процессии. «Ваша светлость?» Ученый муж поклонился едва ли не до земли. «Добро пожаловать!» На его непропорционально большой голове красовалась черная бархатная шапочка, из-под которой торчали жидкие растрепанные волосы мышиного цвета. Вероятно, Фабрис нахлобучил свой головной убор в последний момент, не удосужившись взглянуть в зеркало, ибо тот заметно съехал к правому уху. «Одет бывший профессор был в черную мантию до пят», перехваченную поясом с дешевой круглой пряжкой. «Достопочтенный ректор!» — кивнул Деватон, призывая ученого распрямиться. «Позвольте представить мою будущую супругу, леди Виторию из дома Аро. Вскоре именно она будет ведать нуждами вашего учреждения. И мы непременно оправдаем ее доверие». Фабрис растянул тонкие сухие губы в радушной улыбке. «Воспитанники и преподаватели крайне взволнованы вашим прибытием». Демос переглянулся с Виторией и, так кивнув, взяла его под локоть. «Так не будем медлить!» — сказал он и повел свою спутницу к лестнице. «Сейчас в приюте живут только 14 одаренных учеников». Без остановки вещал Фабрис, ведя за собой гостей. Преимущественно из Бельтеры и Освендиса. Впрочем, нам уже поступают заявки из Рикенаара. Сейчас мы способны принять еще 16 человек, а после того, как возведем второе здание для учеников, сможем оказать гостеприимство еще трем десяткам. Недавно мы также получили две просьбы приютить сирот из Хейли Гланда. Однако. «Новое политическое положение...» Ректор виновато улыбнулся. «Несколько запутало ситуацию». Демос, спрятав улыбку в уголках губ, заговорщически подмигнул Витории, призывая ее принять решение самостоятельно. «Достопочтенный ректор...» Обратилась Гацонка, внимательно осматривая скромно обставленную, но оснащенную всем необходимым комнату воспитанников. Великий наставник отлучил от церкви лишь Грегора Волтхарда. Однако от тех, кто по-прежнему помнит о Криосморском договоре и заповедях пути, взоры не отвернут. — Ведь так, лорд Демос? — Конечно, — согласился канцлер. «И посему, если до вас, господин Фабрис, дойдет просьба о помощи из Хейли Гланда, удовлетворите ее, ибо Гелинай, последний сын Божий, учил нас милосердию. Я лишь прошу сообщить мне имена этих несчастных сирот». «Как по нотам. А ты соображаешь, дорогая, и соображаешь хорошо. Как пожелаете». — поклонился ректор. — А теперь, когда мы закончили осмотр, я прошу дорогих гостей пройти в трапезную. Зал для трапез не поражал роскошью убранства, но был уютным. Из открытых нараспашку окон с резными ставнями проникал мягкий вечерний свет. Легкий ветерок доносил слугов ароматы цветов. Демоса и Виторию посадили во главе длинного стола Рядом расположился и сам Фабрис. Ученики робко ютились по лавкам, и воспитатели, пошикивая то на одних, то на других, призывали детей производить меньше шума. Проклятие! За годы, что прошли с момента смерти Фьеры и детей, я уже и забыл, как приятно слышать этот чистый звонкий смех. «Жизнь продолжается», — так все мне говорили. Я не верил, но однажды сдался. Послушался их, начал что-то делать, устраивать собственную судьбу. Но почему? Почему тогда, каждый раз, глядя на Виторию, заговаривая с ней и... Проявляя малейшую заботу, я чувствую себя предателем. «У нас заведено принимать пищу вместе», — пояснил ректор, заметив заинтересованный взгляд гацонки. «Иногда мы приглашаем кого-нибудь из лучших учеников читать во время трапезы. Этот обычай мы переняли у монастырей, внесли горячие закуски. Слуги, одетые в одинаковые коричневые ливреи, Держа в руках подносы, с важным видом приблизились к столу. Лохель остановила выстроившихся в шеренгу подавальщиков и продегустировала каждое блюдо. «Пригодно!» Закончив рутинную процедуру, сказала телохранительница и отступила в сторону на пару шагов. Взглянув на содержимое первого подноса, Демос жестом отправил державшего его, рябого человека, дальше, но второму приказал остановиться и схватил пару длинных сыровяленых колбас. Все произошло слишком быстро. Как только Деватон отвернулся, чтобы водрузить добычу на тарелку, слуга швырнул нос в ректора, раздался грохот, фабрис по девчачьи взвизгнул от неожиданности, Демос вздрогнул и тут же потянулся за тростью, но первый подавальщик схватил его и поднял на ноги. Витория попыталась добраться до лежавшего на столе ножа, но получила удар по лицу и опустилась обратно на скамью. Обмотанный вуалью головной убор свалился на пол, а черные кудри женщины разметались по плечам. Третий слуга, шедший следом, уже боролся с Лахель. Телохранительница рявкнула через плечо что-то по-иниски и вытащила из-за пояса кинжал. Толку от Ятагана в такой тесноте не было». Подобраться ближе к Демосу она не могла. Мешали столпившиеся люди. От охранников тоже не было бы толку. Они были далеко, а все могло закончиться в любой момент. И закончиться печально. Счет шел на мгновение. Кто-то завопил, увидев обнаженную сталь. Воспитатели повскакивали с мест и наперебой призывали детей бежать к выходу. В дверях возникла давка. Кто-то упал. Лахель прыгнула на стол, но один из убийц предугадал ее маневр и, схватив за ноги, потянул назад. Инейка рухнула и выронила кинжал. Оружие покатилось к другому краю стола. На пол посыпались тарелки, столовые приборы, черепки, гладкая столешница стала скользкой от пролитого вина. Перекатившись на бок, лохель изо всех сил двинула ногой в промежность противнику, но угодила выше. Тот согнулся, но устоял на ногах. Он замахнулся на Лахель ножом, но она успела пригнуться и толкнула на него оторопевшего ректора. Фабрис взвыл, когда клинок убийцы рассек ему руку от плеча до локтя. «Помогите! Ради всего святого убивают!» — орал он. Улучив момент, Лахель вывернула запястье противника и резко потянула его на себя — Нож выпал из пальцев и брякнулся на пол. Телохранительница ударила убийцу лбом в переносицу со всей силы, на какую была способна. Убедившись, что противник более не представляет угрозы, Эника снова прыгнула на стол и прищурилась, ища Демоса в этой мешанине из тел, рук и клинков. «Лахель!» — она подняла голову на голос и увидела Виторию — Успевшая отойти от удара Гацонка швырнула телохранительницы оброненный кинжал. На благодарности времени не было. Хуже всего дела обстояли у самого Демоса. Один из нападавших удерживал его крепким хватом сзади, а второй надвигался прямо на канцлера с ножом. А она не успевала помешать. Уже в прыжке Лахель увидела, как клинок вонзился в живот Демоса. В следующий момент ей в лицо брызнула кровь. «Не господина, чужая!» Эта рана была выше, да и не могло так сильно хлестать из живота. И Ника подняла глаза и увидела вилку, торчавшую из шеи человека, что удерживал Деватона. Рядом стояла Витория, в ошалелых глазах которой застыл ужас. Вероятно, она убивала впервые». Гацонка дрожащими и скользкими от крови руками выдернула вилку из шеи рябова убийцы и оттолкнула его от себя. Позади послышались звуки возни. Охрана наконец-то смогла расчистить себе путь сквозь обезумевшую толпу воспитанников приюта. Лахель показалось, что прошла целая вечность, хотя она знала, на все ушло несколько мгновений. Бери живым! прохрипел Демос, когда Лахель занесла кинжал, собираясь нанести удар последнему нападавшему. Нужно узнать, кто. Услышав это, убийца хохотнул. Не узнаете! успел сказать он, прежде чем инейка оттащила его от раненого господина. Через мгновение нападавший уже бился в судорогах а его рот истекал белой пеной. «Бросьте!» — неожиданно спокойно сказала Витория. «Я знаю яд, что он принял. Его не спасти. Зато теперь понятно, кто за этим стоит». Гацонка смахнула остатки столовой утвари прямо на пол и скомандовала положить герцога прямо на столешницу. «Лекаря!» — заорал пришедший в себя ректор, зажимая порез на руке — «Зулиса сюда! Быстро!» И Ника разрезала пропитавшуюся кровью нижнюю рубашку господина и внимательно осмотрела рану. Живот пересекал косой порез длиною в половину ладони. «Плохо», — заключила Лахель. «Не настолько. Разрешите?» виктория схватила нож и лихо разрезала узкие рукава своего платья, чтобы оголить руки!» «Лучше дождаться лекаря. Прошу вас, Лахель!» — настаивала Гацонка. «Я знакома с искусством врачевания гораздо лучше, чем кажется!» «Пропусти ее!» — прошептал Демос. «Хуже не будет, боги! Как же хочется пить! Нельзя!» «Знаю!» Телохранительница нехотя отступила, пропуская Виторию вперед. Гацонка приложила ухо к груди канцлера. «Отдышка! Сердце бьется очень быстро. Скоро его светлости станет очень холодно. Несите грелки! Нельзя давать ему мерзнуть!» Витория плеснула на руки вина и бережно, стараясь не давить на края раны, заглянула в нее и принюхалась. «Внутренности, кажется, не задело». «Могло быть куда хуже. Его светлость нельзя никуда переносить и уж тем более везти в столицу». «Я понимаю», — кивнула Лахель. «Нужна чистая тряпица и не одна. Пожалуйста, распорядитесь принести ткань. Отнимите сумку у лекаря и отошлите прочь. Я займусь герцогом сама. Но прочь! Я изучаю врачевание с восьми лет. Как и... «Каждая женщина из рода Аро. На миг ярость на лице знатной красавицы сменилась привычным выражением надменности. «Теперь убирайтесь! Иначе, клянусь, трупов в этом зале прибавится!» Охрана, получив приказ от Лахель, вышла следом за учеными мужами. Один из мужей вернулся с котомкой лекаря и передал Гацонке. «Никого не впускать, пока я не скажу!» — напоследок приказала инейка. Тем временем Витория распотрошила сумку. «Цайказия!» Она принюхалась к флакону из темного стекла. «Подойдет. Нужно положить пять кристалликов под язык его светлости. И, пожалуйста, поторопите кухню с грелками! Также понадобится хотя бы одно ведро воды, больше полотенец и прокипяченные бинты. А лучше пусть принесут сюда небольшую горелку. Я видел ее на кухне. На ней как раз варили тот соус из сыра и вина. Демос попытался улыбнуться. Вышло скверно. «Не знал, что вы настолько сведущие во врачевании!» Кашлянов сказал он. Лицо канцлера стремительно бледнело. «Почему вы молчали все это время? Тише!» виктория приложила палец к раненого. «Берегите силы. Я сделаю все, что в моих силах, но даже если мне удастся спасти вас сейчас, позже могут проявиться осложнения. Я знаю. Вы и представить себе не можете, насколько мне не хочется». Хочется умирать, особенно теперь, когда я узнал вас получше. Колючие глаза Гацонки на мгновение потеплели, а щеки вспыхнули, но она быстро справилась со смущением. Молчите. Дурман лишит вас сознания, но когда вы очнетесь, если очнетесь, вам будет очень-очень больно слабевшими пальцами канцлер схватил Гацонку за руку. «Кто это был?» «Витория, вы сказали...» «Таким ядом снабжают некоторых убийц в Гацоне, чтобы те не проговорились, если попадутся». «Переняли эту хитрость у инийцев». «Так это...» Витория пожала плечами. «Больше боюсь нам уже все равно не узнать». «Если я...» «Мать знает, что делать! Доверьтесь леди Эльтинии!» «Этой змее? Шутите?» — фыркнула Гацонка, вкладывая крупинки дурманющего снадобья в рот Деватону. «Нет, милейший лорд Демос, мой единственный шанс на спасение — вы! Без вас я проживу очень недолго!» Канцлер замолчал, рассасывая кристаллы цайказии. Через несколько минут он провалился в тяжелое забытье. В дверь постучали, принесли воду и тряпки. Двое крепких парней подтащили ведра к столу, где начиналась операция, и, стараясь не глядеть на зияющую рану, молча удалились. Кровотечение прекратилось, Витория сняла верхнее платье и осталась в более удобном нижнем. «Приступим!» Вздохнув, проговорила Гацонка и принялась возиться с водой. Лахель отмела прочь панику. Вместо этого она дивилась сама себе. Казалось, эта высокомерная стерва прекрасно знала, что делала. Впервые за недолгое знакомство с Виторией Оро и была вынуждена признать, Что ошиблось в суждении о человеке. Сейчас это вселяло надежду. Я хочу помочь, сказала телохранительница, подойдя к столу. Не могу сидеть, сложа руки, пока он умирает. Гацунка подняла глаза на лахель и печально улыбнулась. Вы ведь его любите, верно? Инейка не ответила, лишь отвела глаза. Но Витория все поняла и без слов. «В первую очередь тщательно промойте руки», — проинструктировала она. «Да локтей. Затем я попрошу вас подготовить ткань для перевязки». Телохранительница коротко кивнула и принялась снимать лишнее облачение. «Как вы собираетесь это делать?» — спросила она, покосившись на инструменты, которые Витория раскладывала на белоснежной тряпке. «Как всегда, сначала требуется старательно промыть рану, затем зашить и кое-что еще. Позвать кого-нибудь на помощь? Нет!» Гацонка дернулась, как ошпаренная. «Ни в коем случае! Кроме того, я хочу кое о чем вас попросить!» Лахель крепко схватила Виторию за запястье и посмотрела ей прямо в глаза. «Если...» «Мой господин выживет, я сделаю для вас что угодно!» Медленно проговорила она по-гацонски. «И буду хранить вам не меньшую верность, чем ему!» Женщина, не дрогнув, выдержала взгляд. «Хорошо, если он выживет!» «Черт! Особенно, если он выживет!» «Молчите о том, что мы сегодня сделаем!» Даю слово, но вы объясните, зачем? Увидите, угрюмо ответила Виктория, и клянусь, вам самой лишний раз не захочется об этом вспоминать.